Глава третья. Великий князь Василий Васильевич Темный, 1425-1462 годы, чудо, Междуусобие. язва, нашествие Литвы, съезд в Литве, характер витовта, происшествия литовские, набеги татар, суд в Орде, Междуусобие, злодейство, Распряс новым городом, рождение Иоанна Великого, Дань Орденская, изгнанный хан в Белеве, царство Казанское, смерть Дмитрия Красного, собор Флорентийский, новая вражда, дела новогородские, войны, храбрость Мустафы. Нашествие царя Казанского. Плен великого князя. Ужас и бедствие Москвы. Разбой князя Тверского. Освобождение Василия. Землетрясение. Злодейство Шемякино. Ослепление Великого князя. Безрассудность Шемяки. Пословица. Вероломство. Смирение Василия обручение юного Иоанна, изгнание Шемяки, клятва, благоразумное правление Василиева, булла папы, Иоанн соправитель, договоры, достопамятное послание, последнее из знаменитых битв княжеского междоусобия, нашествие татар, смерть Шемяки, успехи единовластия, Усмирение нового города, Рязанский князь воспитывается в Москве. Неблагодарность Васильева, Покорение Вятки, Дела Псковские, Набеги татар, Кончина и свойства Васильевы. Жестокость тогдашних нравов. Суеверие. Перемена монеты в Нове городе. Дела церковные взятие Константинополя турками, начало Крымской Орды. Новый великий князь имел не более десяти лет от рождения. Подобно отцу и деду в начале их государствования, он зависел от Совета Боярского, но не мог равняться с ними ни в счастье, ни в душевных способностях, не быв еще никогда жертвой внутреннего междоусобия Великое княжение московское при Василии Темном долженствовало испытать сие зло и видеть уничижение своего венценоса, им заслуженное. Только проведение, обстоятельство и верность народная, как бы вопреки худым советникам престола, спасли знаменитость Москвы и Россию. Сей князь еще в колыбели именовался великим, по следующему происшествию Коева истину утверждают летописцы, мать его нескоро разрешилась от времени и терпела ужасные муки. Беспокойный отец просил одного святого инока Иоанновской обители молиться о княгине Софии. «Не тревожься», — ответствовал старец. «Бог дарует тебе сына и наследника всей России». Между тем духовник, великокняжеский священник Спасского-Кремлевского монастыря сидел в своей келье и вдруг услышал голос «Иди и дай имя великому князю Василию!» Священник отворил дверь и, не видя никого, удивился, спешил во дворец и сведал, что София действительно в самую ту минуту родила сына невидимого вестника, приходившего к духовнику сочли ангелом, младенца назвали Василием. И народ всего времени видел в нем своего будущего государя, ожидая от него, как вероятно, чего-нибудь необыкновенного. Надежда осталась без исполнения, но могла быть причиной особенного усердия москвитян к всему внуку Донского. Василий Дмитриевич представился ночью. Митрополит Фотий в тот же час послал своего боярина Иокинфа Слебятьева в Звенигород к князю Юрию Дмитриевичу с требованием, чтобы он вместе с меньшими братьями признал племянника великим князем. Но Юрий, всегда имев надежду в противность новому уставу быть преемником старшего брата, не захотел ехать в Москву, Удалился в Галич и, следа о торжественном вошествии юного Василия на Великокняжеский престол, отправил к нему посла с угрозами, ни дядя, ни племянник не думал уступить старейшинство, и, хотя заключили перемирие до Петрова дня, однако же Юрий, не теряя времени собирал войска в городах своего удела, великий князь предупредил его, и вместе с другими дядями выступил к Костроме. Юрий ушел в Новгород-Нижний, наконец, за реку Суру, откуда Константин Дмитриевич, отправленный вслед за ним с полками великокняжескими, возвратился в Москву без всякой битвы. Юрий требовал нового перемирия на год, а Василий по совету матери, дяди и самого Витов-Толитовского послал к нему в Галич митрополита Фотия, который, быв встречен за городом всем княжеским семейством, с изумлением увидел там множество собранного из разных областей народа. Юрий думал похвалиться бесчисленностью своих людей и густыми толпами их усыпал всю гору при въезде в Галич с московской стороны. Но митрополит, отгадав его мысль, с насмешкою дал ему чувствовать, что крестьяне не войны и сермяги не латы. Начали говорить о мире. Юрий не хотел онного, требуя единственного перемирия, и стой разгневал раз гневал Фоте, что сей первосвятитель, не благословив ни князя, ни города, немедленно уехал. В летописи сказано что в самый день митрополитово отбытия сделался мор в Галиче, что Юрий, приведенный тем в ужас, верхом поскакал вслед за Фотием и, догнав его за озером, в селе Пасынкове слезами и раскаянием убедил возвратиться, что благословение пастыря, данное народу, прекратило болезнь, и князь послал в Москву дух вельмож заключить мир, обещав не искать великого княжения, Пока царь Ординский решит, кому принадлежит оная, смутное начало Василия его предвещало бедствие государственной России, еще опустошаемой той язвой, которую мы описали в истории отца его, и которая строится на дни возобновилась 1426 год в Москве, завезенная туда из Ливонии через Псков. Новгород и Тверь, где в один год скончались князь Иоанн Михайлович, сын Иоаннов Александр и внук Юрий Александрович княжев месяц. Брат Юрий Борис сел на Тверском престоле, отдав племяннику Иоанну Юрьевичу город Зубцов и взяв под стражу дядю своего Василия Михайловича Кашинского. В Москве представились дядя великого князя Петр Дмитриевич и три сына Владимира Храброва Андрей, Ярослав и Василий. В Торжке, Волоке, Дмитреве и в других городах умерло множество людей. Отличным знаком сей новой язвы был синий или багровый пузырь на теле. Синий предзнаменовал неизбежную смерть в третий день, а багровый выгнивал И недушные оставались живы Летописец говорит Что с сего времени Как некогда с нового потопа Век человеческий сократился В России И предки наши сделались чедушнее Слабее Что в разных местах были страшные явления Что от великой засухи В 1430 году Воды истощились Земля, бары горели Люди среди густых облаков дыма не могли видеть друг друга, звери, птицы и рыбы в реках умирали, везде голод и болезни свирепствовали. Одним словом, последние годы Василия Дмитриевича и первые сына его составляют печальнейшую эпоху нашей истории в XV веке. Язва возобновлялась еще в во Апскове и в Москве около 1442 года и 1448 года. Неприятели внешние также беспокоили Россию. Корыстолюбивый Витовт, не боясь малолетнего Василия, в 1426 году приступил к опочке городу Псковскому с войском многочисленным, в коем были даже богемцы, волохи и дружина хана татарского Махмета. Жители употребили хитрость Сделали тонкий мост перед городскими воротами Укрепив его одними веревками И набив под ним в глубоком рве множество острых корьев А сами укрылись за стенами Неприятели, не видя никого, вообразили, что крепость пуста И толпами бросились на мост Тогда граждане подрезали веревки Литовцы, падая на колья, умирали в муках Другие же, взятые в плен, терпели еще лютейшие. Граждане сдирали с них кожу в глазах Витовта и всего осаждающего войска. Сие варварство имело счастливый успех, ибо князь Литовский, уверенный, что россияне будут обороняться до последнего издыхания, отступил к Вороначу. Тут сделалась страшная буря с грозою, столь необыкновенное, что литовцы ожидали представления света. И сам Витовт, обхватив руками шатерный столб, в ужасе вопил «Господи, помилуй!». Сие худое начало расположило его к миру. Псковитяне, тревожимые немцами, оставленные новогородцами, обманутые надеждою и на посредничество великого князя, коего посол не мог ничего для них сделать – обязались заплатить Витовту 1450 рублей серебра. Через два года он посетил и богатых новогородцев, которые спорили с ним о границах и дерзнули назвать его изменником. Современный историк польский описывает их людьми мирными, преданными сластолюбию и роскоши. В надежде на свои непроходимые болота они смеялись над угрозами Витовта, и велели ему сказать, что варят мед для его прибытия. Но сей старец, еще бодрый и деятельный, со многочисленным войском, открыл себе путь сквозь опасные зыби так называемого «черного леса». Десять тысяч работников шли впереди с секирами, пустилая дорогу с рубленными деревьями, которые служили мостом для пехоты, конницы, и снаряда огнестрельного, пищалей, тюфиков и пушек. Витовт осадил Порхов. Летописцы рассказывают, что самая огромная из его пушек, сделанная немецким мастером Николаем, называемая «галкою» и привезенная на сорока лошадях, одним выстрелом сразила каменную городскую башню и стену в церкви святого Николая, но разлетелась на части, и своими обломками умертвило множество литовцев, в том числе и самого мастера вместе с воеводою Полоцким. В городе начальствовал посадник Григорий и знаменитый муж Исаак Борецкий. Не имея ни малой надежды отстоять крепость, они выехали к неприятелю и предложили ему пять тысяч рублей, а новогородцы, прислав архиепископа Ефимия с чиновниками в стан литовский, также старались купить мир серебром. Витовт мог бы без сомнения садить и Новгород, однако ж, рассуждая, что верное лучше неверного, взял 10 тысяч рублей, за пленников же особенную тысячу, и сказав «Впредь не смейте называть меня неизменником, ни, ни бражником», возвратился в Литву. Сия дань, составляя не менее 55 пудов серебра, была тягостна для новогородцев, которые собирали ее по всем их областям и в заволочье. Каждые 10 человек вносили в казну рубль. Следственно, в новогородской земле находилось не более 110 тысяч людей или владельцев, плативших государственные подати. Несмотря на сии неприятельские действия Витовта в северо-западной России –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 Скоро съехались к нему многие гости знаменитые, князья Борис Тверской, Рязанский, Одоевские, Мазовские, хан Перековский, изгнанный государь Воложской Илья, послы императора Греческого, великий магистр Прусской, ландмаршал Ливонский с своими сановниками и король Егайло, Летописцы говорят, что сей торжественный съезд венценосцев и князей представлял зрелище редкое, что гости старались удивить хозяина великолепием своих одежд и многочисленностью слуг, а хозяин удивлял гостей пирами роскошными, каких не бывало в Европе, и для коих ежедневно из погребов княжеских отпускалось 700 бочек меду,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 Сведал в Новогродке о смерти Витовта. Сей князь, тогда славнейший из государей Северной Европы, был для нашего отечества ужаснее Гедемина и Ольгерда, своими завоеваниями стеснив пределы России на юге и западе, в теле малом вмещал душу великую, умел пользоваться случаем и временем, повелевать народам и князьями, награждать и наказывать, за столом в дороге на охоте занимался делами, обогащая казну войною и торговлею, собирая несметное множество серебра, золота, расточал щедро, но всегда с для себя. Человеколюбие не ведал, смеялся над правилами государственного нравоучения, ныне давал, завтра отнимал без вины,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 которая без сомнения погибла бы навеки, если бы Витовтовы преемники имели его ум и словолюбие. Но Свидригайла, брат Ягайлов, и Сигизмунд, сын Кестутиев, один после другого властвовав над Литвою, изнуряли только ее силы между усобием, войнами с Польшей, тиранством и грабительством. Свидригайла, зять князя Тверского Бориса,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 Умер изгнанником в России, отравленный каким-то злодеем по наущению вельмож литовских, как думали. Новогородцы в 1431 году заключили мирный договор с Видригайлом, а в 1436 году с Сигизмундом. Что в время происходило в Орде, о том не имеем никакого сведения.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 Андрей Константин Дмитриевич ходили вслед за царевичем до Нижнего, они не могли догнать неприятеля, но князь Стародубский пестрый и Федор Константинович Добрынский, недовольная их медлительностью, тайно отделились от московского войска со своими дружинами и на голову побили задний отряд татарский. Осенью в 1430 году князь Ординский Айдар воевал Литовскую Россию и приступал к Омценску. Отраженный тамашним храбрым начальником Григорием Протасьевым, употребил обман. Дав ему клятву в дружестве, вызвал его из города и взял в плен. Золотая Орда повиновалась тогда хану Махмету, который, уважая народное право, осыпал Айдара укоризнами,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 Клятвою утвердили договор, чтобы каждому остаться при своем. Но Юрий года три, жив, спокойно, объявил войну племяннику. Тогда великий князь предложил дяде ехать к царю Махмету. Согласились, и Василий, раздав по церквам богатую милостыню, с горестным сердцем оставил Москву. В прекрасный летний день, августа 15,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 омрачало скорбию душу сего слабого юноши. За ним отправился и Юрий. Они вместе прибыли в улус баскака московского Булата, друга Васильева и неприятеля Юриева. Но сей последний имел заступника в сильном мурзе Тигине, который увез его с собой зимовать в Тавриду и дал слово исходатайствовать ему великокняжеское достоинство.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 где господствует друг Юрия в Свидригайло, что сам царь Орденский уже не посмеет ни в чем ослушаться вельможи Толь Сильного и что все другие сделаются рабами Тыгини. Такие слова уязвили, как «стрела», по выражению летописца «сердце вельмож ханских», в особенности Булата и Айдара. Они усердно научали ходатайствовать у царя за Василия и чернить Тигиню, так что легковерный Махмед, наконец, обещал им казнить смертью сего Мурзу, будь он дерзнет ступиться за Юрия. Весною 1432 года дядя Василиев приехал из Тавриды в Орду, а с ним и Тегиня, который, сведав о расположении царя, уже не смел ему противоречить.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 в храме Богоматери у золотых дверей. С сего времени Владимир утратил право города столичного, хотя в титуле великих князей все еще именовался прежде Москвы. Суд Ханский не погасил вражды между дядею и племянником. Опасаясь Василия, Юрий выехал из Дмитрова, куда великий князь немедленно прислал своих наместников, изгнав Юрьевых.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 внучке Владимира Андреевича Храброго, надменный боярин оскорбился. «Неблагодарный юноша обязан мне великим княжением и не устыдился меня обесчестить?» — говорил он в злобе. И выехал из Москвы сперва в Углич к дяде Васильеву Константину Дмитриевичу, потом в Тверь и, наконец, в Галич к Юрию. Обоюдная ненависть к государю Московскому — Служила для них союзом. Забыли прошедшее и вымышляли способ мести. 1433 год. Боярин Иоанн не сомневался в успехе войны. Положили начать оную как можно скорее. Между тем сыновья Юреевы, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, дружески пируя в Москве на свадьбе великого князя, Сделались ему неприятелями от странного случая, который на долгое время остался памятным для москвитян. Князь Дмитрий Константинович Суздальский некогда подарил нареченному зятю своему Донскому золотой пояс с цепями, осыпанный драгоценными камнями, Тысячской Василий в 1367 году во время свадьбы Донского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 Дядя праздновал сей мир веселым пиршеством и с дарами отпустил Василия в его удельный город. Открылась, то Морозов или обманул своего князя, или сам обманулся. Приехав в Коломну, Василий начал отовсюду сзывать к себе «народ», «бояр», «князей».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 где Василий скоро явился с торжеством и славою им незаслуженную, провождаемой боярами, и толпами народа и радостным их кликом. Зрелище было необыкновенное. Вся дорога от Коломны до Москвы представлялась улицей многолюдного города, где пешие и конные обгоняли друг друга, стремясь вслед за государем, как пчелы за маткою,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 не смев возвратиться в столицу, бежал в Новгород, оттуда на Мологу, в Кострому, в Нижний. А Юрий, осадив в 1434 году Москву, через неделю вступил в Кремль, пленил мать и супругу Васильеву. Народ был в горести. «Не изменяй мне в злосчастии!»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 Василий трепетал и думал бежать в Орду, на сей раз счастье услужило ему лучше москвитян. Юрий, снова объявив себя великим князем, договорными грамотами утвердил союз с племянниками своими, Иоанном и Михаилом Андреевичами, владителями Можайска, Белоозера, Калуги,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 и что он не должен принимать к себе мещерских князей в случае их неверности или бегства, сии князья, подданные государя Московского, происходили, как, вероятно, от Александра Уковича, у коего Дмитрий Донской купил мещеру. Юрию было около 60 лет от рождения, не имея ни ума проницательного, ни души твердой, Он любил власть единственно под тщеславию и, без сомнения, не возвысил бы великокняжеского сана в народном уважении, если бы мог удержаться на престоле московском. Но Юрий внезапно скончался 6 июня 1434 года, оставив духовную, писанную, кажется, еще задолго до его смерти, деля между сыновьями только свои наследственные города, Он велит им платить великому князю Галича из Винигорода 1026 рублей в счет орденской семитысячной дани. Следственно, или Василий тогда еще не был изгнан, или Юрий мыслил возвратить ему великое княжение. Что менее вероятно. Сын Юриев, косой, немедленно принял на себя имя государя Московского и дал знать о том своим братьям, Они же, не любя и презирая его, ответствовали. Когда Бог не захотел видеть отца нашего на престоле великокняжеском, то мы не хотим видеть оном и тебя. Примирились с Василием и выгнали косова из столицы. В знак благодарности великий князь, возвратясь на московский престол, отдал Шемяке Углич со Жевом. Наследственную область умершего дяди их Константина Дмитриевича о Красному Бежецкой верх, удержав за собой Звенигород удел Косова и Вятку. Мы имеем их договорную грамоту, наполненную дружескими с обеих сторон уверениями. Шемяка, следуя обыкновению, именует и Василия старейшим братом, отдает себя в его покровительство, обязывается служить ему на войне, И платить часть ханской дани, с условием, чтобы великий князь один сносился с ордою, не допуская удельных дельных ни до каких хлопот. Сие дружество между князьями, равно малодушными и жестокосердными, не могло быть истинным. Мы уже видели характер Шемяки, который не устыдился обогреть собственных рук кровью вельможи Морозова,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 Через несколько месяцев косой выехал из Дмитрова в Галич, призвал Ветчан и, взяв устюк на договор, вероломно убил Василиева наместника, князя Оболенского, вместе со многими жителями. Всее время Шемяка приехал в Москву звать великого князя на свадьбу, помолвив жениться на дочери Дмитрия Заозерского. Злобясь на его брата Василий оковал шемяку цепями, и сослал в Коломну. Действие, столь противное чести, не могло быть оправдано подозрением в тайных враждебных умыслах сего Юриева сына, еще не доказанных и весьма сомнительных. Наконец, в Ростовской области встретились неприятели. Косой предводительствовал вятчанами и дружиною Шемяки, С Василием находились меньший брат Юрьевичий Дмитрий Красный, Иоанн Можайский и князь Иоанн Баба, один из друцких владетелей, пришедший к нему с полком литовских копейщиков, готовились к битве. Но косой, считая обман, дозволенной хитростью, требовал перемирия. Неосторожный Василий. Заключил оное и распустил воинов для собрания съестных припасов. Вдруг сделалась тревога. Полки вятские всю прыть устремились к московскому стану в надежде пленить великого князя, оставленного ратниками. Тут Василий оказал смелую решительность, уведомленный о быстром движении неприятеля. Схватил трубу воинскую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 Сам попался к нему в руки. Воевода Борис Табалин и князь Иоанн Баба настигли косово в постыдном бегстве. Совершилось злодейство. Покоем не слыхали в России со второго на десять века. Василий дал повеление ослепить сего брата двоюродного. Чтобы успокоить совесть, он возвратил Шемяке свободу, и города удельные. В договорной грамоте тогда написанной Шемяка именует старшего брата недругом великого князя, обязываясь выдать все его имение, в особенности святые иконы и кресты, еще отцом их из Москвы увезенные, отказывается от звени города, предоставляя себе полюбовно разделить с меньшим братом Дмитрием Красным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 что плуг и ладья считаются за две сохи, невод, лавка-кузница и чан кожевный за одну, что земледельцы, работающие из половины, платят только за полсохи, что наемники месячные, лавошники и старосты новогородские свободны от всякой дани, что если кто, оставив свой двор,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 Что внезапное падение тамошней великолепной церкви святого Иоанна наполнило сердца ужасом, предвестив близкое падение нового города, гораздо благоразумнее можно было искать всего предвестие в его нетвердой системе политической, особенно же в возрастающей силе великих князей, которые более и более уверялись, что он под личиною гордости основанной на древних воспоминаниях, скрывает свою настоящую слабость. Одни непрестанные опасности государства московского со стороны моголов и Литвы не дозволяли преемникам Иоанна Калиты заняться мыслью совершенного покорения всей народной державы, которую они старались только обирать, зная богатство ее купцов.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 В час Иоанна рождения пришел к архиепископу Ефимию и сказал, «Днесь великий князь торжествует!» Господь даровал ему наследника, зрю младенца, знаменованного величием, сей игумен троицкой обители Зиновий крестит его, именуя Иоанном. Слава Москве! Иоанн победит князей и народы, Но горе нашей отчизне! Новгород падет к ногам Иоанновым и не восстанет!» Летописцы не сомневались в истине сего чудесного сказания, изобретенного без сомнения уже в то время, когда сын Василиев совершил бессмертные свои подвиги. Василий старался жить дружно с ханом,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 Возвысив голос и перстом показывая им на российских воинов, которые в сию минуту толпами бежали от городских стен, гонимая каким-то внезапным ужасом, вся рать московская дрогнула и с воплем устремилась в бегство, Шемяка и другие князья также. Моголы едва верили глазам своим, наконец поскакали за россиянами.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 К тому месту, где находился древний юрт или Казань в 1399 году, опустошенная россиянами. Около 40 лет сей город состоял единственно из разваленных хижин, где укрывалось несколько бедных семейств. Махмед, выбрав новое лучшее место, близ Старой крепости, построил новую деревянную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 Между тем в большой или золотой орде господствовал брат Махметов Кичим среди опасностей, мятежей и внутренних неприятелей. Моголы, ослепленные безрассудной злобою, терзали друг друга, упиваясь собственную кровью. Первейший из князей орденских именем Мансуб погиб тогда от руки хана Кичима. После несчастного приступа к Белеву Василий не мог иметь доверенности ни к усердию, ни к чести сыновей Юрьевых, Шемяки и Дмитрия Красного, однако ж в 1440 году возобновил дружественный союз с ними на прежних условиях, то есть оставил их мирно господствовать в отцевском уделе и пользоваться частью московских доходов. Меньший брат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 Претерпенное им в святительстве печали, жалеет о днях своей мирной уединенной юности, оплакивает разделение митрополии, безвременную кончину Василия Дмитриевича, бедствия и междоусобия великого княжения. Шесть лет по смерти Фотия церковь наша сиротствовала без главы от внутренних смятений государства Московского,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 непрестанно угрожаемом силою турецкою, лишенный едва не всех областей славной державы своих предков, стесненный в столице и на берегах самого Воспора, видя знамена Амуратовы, сей государь искал покровителя в римском первосвященнике, коего воля хотя уже не была законом для государей Европы, однако ж могла еще действовать на их советы».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 Предубеждения умолкли. Положили, да будет восьмой собор вселенской в Италии. Там, кроме царя и знатнейшего духовенства обеих церквей, надлежало собраться всем государям Европы,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 Всем городе уже несколько месяцев ожидали его император и папа, как главу российской знаменитой церкви, мужа ученейшего и друга Евгениева. Кроме духовных сановников, кардиналов, митрополитов, епископов, там находились послы трапезунские, иверские, армянские, воложские. Но, к удивлению Иоанна Палеолога, не было ни императора немецкого,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 отвергаемые греками как подложные, умствовали и истощали все хитрости богословской диалектики и не могли согласиться всей части символа. Выражение «филок» оставалось камнем притыкания. Уже Марко Эфесский гремел против латинской ереси и вместо духовного братства ежедневно усиливали «дух раздора»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 И держащих в одной руке пылающие свечи, Евгений служил обедню. Гремела музыка императорская, пели славу вседержителя на языке греческом и латинском. Папа, воздев руки на небо, проливал слезы радости и, величественно благословив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 Верные сыны мира христианского, благодарите, мать вашу церковь кафолическую за то, что отцы Востока и Запада не устрашились опасностей пути дальнего и великодушно сносили труды, дабы присутствовать на Всем Святом Соборе и воскресить любовь, коея уже не было между христианами. Следуют упомянутые статьи примирения и согласия в догматах веры, подписанные Евгением,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 17 митрополитами, архиепископами и всеми бывшими там святителями, кроме одного Марка Эфесского, неумолимого старца, презрителя угроз и корысти. Сведав, что сей твердый муж не подписал хартии, папа гневно воскликнул. «Итак, мы ничего не сделали!» и требовал, чтобы император или принудил его к согласию, или наказал как ослушника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 и что не пастыри верные, но изменники, ослепленные златом римским, заключили столь беззаконный, столь унизительный для греков союз с папою, что один Марко Эфесский явил себя достойным служителем Христовым и прочее. Сии последние одержали верх. Вопреки императору и новому патриарху Митрофану, ревностному защитнику соединения,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 искал пользы во вреде других и не доверял им. Немецкая земля, быв театром жестокой войны, произведенной расколом Иоанна Гуса, более и более слабела в долговременное ничтожное царствование Фредерико III. Англия и Франция с величайшим усилием боролись между собою. Испания, еще разделенная, не простирала мысли своих далее собственных ее пределов. Португалия занималась единственным мореплаванием и новыми открытиями в Африке. Италия – церковными делами, торговлею и внутренними распрями. Дания и Швеция, бедная людьми и деньгами, соединялись на краткое время к вреду обоюдному и непрестанно опасаясь друг друга – не мешались дела иных держав европейских. Только Венгрия и Польша несколько времени бодрствовали на берегах Дуная, изъявляя ревность противиться успехам амуратого оружия. Но Варнская битва, столь несчастная для короля Владислава, надолго отвратила их от войны с мужественными турками. Еще духовная власть сильно действовала над умами и в советах государственных,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 во многих отношениях, предпочитая особенные выгоды своих государств папиным. В сих обстоятельствах Европы мог ли Евгений ручаться за единодушие венценосцев ее, чтобы сокрушить атаманскую державу или погибнуть на берегах Воспора для спасения Византии? Устрашенные победами Амурата и Магомета II, государи западные трепетали в бездействии, Тщетно герой Альбании, знаменитый Скандербег, давал им пример великодушия. Один с горстью людей, отражая многочисленное воинство султанское. Немало способное подражать ему, они не стыдились вовлекать его в их собственное междуусобие, к удовольствию неверных. Одним словом, Иоанн Палеолог не только не успел...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 Добрые христиане церкви Константинопольской, Русь, сербы, волохи и все верующие во Христа, примите сие святое соединение с духовной радостью и честью. Будьте истинными братьями христиан римских. Един Бог, единая вера, любовь и мир да обитают между вами.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 Исидор спешил в Киев, где духовенство встретило его как единственного митрополита всех российских епархий, и весною 1440 года прибыл в Москву с грамотой от папы к великому князю. Евгений извещал его о благословенном успехе Флорентийского собора, славном в особенности для России, ибо архипастырь ее более других способствовал оному. Письмо от начала до конца было ласково и скромно. Папа молил Василия быть милостивым к Исидору и давать ему те церковные оброки, коими издревле пользовались наши митрополиты. Духовенство и народ с нетерпением ожидали своего первосвятителя в Кремлевском храме Богоматери. Сидор явился окруженный многими сановниками пред ним несли крест латинский и три серебряные палицы, россияне удивились сей новости. И еще более, когда митрополит в литургии помянул Евгения папу вместо вселенских патриархов, когда же по окончании службы диакон Исидоров, в стихаре из «Орарием став на амвоне», велигласно прочитал грамоту Флорентийского восьмого собора Столь несогласную с древним учением нашей церкви, тогда все, духовные и миряне, в изумлении смотрели друг на друга, не зная, что мыслить о слышанном, имя собора Вселенского царя Иоанна и, согласие знатнейших православных иерархов Греции, из кодни наших учителей заграждали уста, безмолствовали епископы и вельможи. Всем общим глубоком молчании раздался только один голос — князя Великого. С юных лет, зная твердо уставы церкви и мнение святых отцов о символе веры, Василий увидел отступление греков от ее правил, воспылал ревностью обличить беззаконие, вступил в прения с Исидором и торжественно наименовал его лжепастырем, губителем душ. Еретиком призвал на совет епископов бояр, искусных в книжном учении, и велел им основательно рассмотреть флорентийскую соборную грамоту. Все прославили ум великого князя, святители и вельможи сказали ему, «Государь, мы дремали, ты един за всех бодрствовал, открыл истину, спас веру». Митрополит отдал ее на злате римскому папе и возвратился к нам с ересью. Исидор силился доказать противное, но без успеха. Василий посадил его за стражу в чудове монастыре, требуя, чтобы он раскаялся, отвергнув соединение с Латинской церковью. Таким образом, хитрость, редкий дар слова и великий ум всего честолюбивого грека имев столь много действия на Флорентийском соборе, где ученейшая Греция состязалась с Римом, оказались бессильными в Москве, быв побеждены здравым смыслом великого князя, уверенного, что перемены в законе охлаждают сердечное усердие коному и что неизменяемые догматы отцев лучше всяких новых мудрований. Узнав же, что Исидор через несколько месяцев тайно ушел из монастыря, Благоразумный Василий не велел гнаться за ним, ибо не хотел употребить никаких жестоких мер против всего свежего им митрополита, который, въехав в Россию гордо, пышно и величаво, бежал из нее как преступник в страхе, чтобы москвитяне не сожгли его под именем Еретика на костре. Исидор благополучно достиг Рима с печальным известием о нашем упрямстве и в награду за свой ревностный подвиг занял одно из первых мест в Думе кардиналов, еще именуясь Российским. А Великий Князь, с согласия всех епископов, вторично избрав Иону в митрополиты в 1443 году, отправил боярина Полуэхта в Константинополь с грамотой к царю и патриарху, в коей описывает всю историю нашего христианства со времен Владимира, и говорит далее «По кончине блаженного Фотия земля русская несколько лет оставалась без духовного пастыря, волнуемая нашествием варваров и внутренним междуусобием. Наконец, мы послали к вам епископа Рязанского Иону, мужа от юных лет благочестивого и добродетельного, желая допоставить его в митрополиты». «Но вы, или от замедления нашего, или, следуя единственной прихоти самовластия, дали нам Исидора. Богу известно, что я долго колебался и мыслил отвергнуть его, но ласковая грамота патриархова, моление посла вашего и сладкоречивое смирение Исидорова тронули мое сердце, когда же он, вопреки своей клятве, изменил православию». Тогда мы созвали боголюбивых святителей нашей земли, да изберут нового достойнейшего митрополита, как и прежде, в чрезвычайных случаях у нас бывало, но хотим соблюсти обряд древний. Требуем твоего царского согласия и патриаршего благословения, уверяя вас, что никогда произвольно не отлучимся от церкви греческой, доколе стоит держава русская». «Итак ожидаем, что вы исполните мое прошение и не замедлите уведомить нас о вашем здравии. Да возвеселимся духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь!» Сей посол не доехал до Константинополя, ибо Василий приказал ему возвратиться, ведов тогда, как говорит летописец, «совершенное отступление императора греческого от истинной веры», С того времени Иона первенствовал, кажется, в делах нашей церкви, хотя еще и не был торжественно признан ее главою, а епископы Южной России снова имели особенного митрополита, посвященного в Риме именем Григория Болгарина, ученика Исидорова, вместе с ним ушедшего из Москвы. Они держались флорентийского соединения, которая в Литве и в Польше доставила им все выгоды и преимущества духовенства латинского, подтвержденное в 1443 году указом Владислава III. Преемник Владиславов Казимир даже уговаривал великого князя признать киевского иерарха главою и московских епископов, представляя, как вероятно, что духовное единоначалие утвердит благословенный союз между Северной и Южной Россией, но святители наши предали Григория Анафиме Московская митрополия осталась независимой, а Киевская — подвластную Риму, будучи составлена из епархий Брянской, Смоленской, Перемышльской, Туровской, Луцкой, Владимирской, Полоцкой, Хельмской, и Галицкой. Такие следствия имел славный собор Флорентийский. Еще несколько лет защитники и противники его писали, спорили, опровергали друг друга. Наконец, бедствие, постигшее Константинополь, пресекло и споры, и долговременное усилие властолюбивого Рима для подчинения себе византийской церкви. Духовенство же московское, отвергнув соблазн, тем более укрепилось в догматах православия. Россияне имели нужду в мире церковном, чтобы великодушнее сносить несчастья государственные, коими небо скоро посетило наше Отечество. Уже осенью в 1441 году открылась новая вражда между великим князем и Дмитрием Шемякою, который, сведав о приближении московского войска к Угличу, бежал в Новогородскую область, и, собрав несколько тысяч бродяг вместе с князем Александром Чертаришским, выехавшим к нему из Литвы, внезапно подступил к Москве, хотя игумен Троицкой Зиновий примирил их. Но Шемяка, боясь Василия, дал знать новогородцам, что желает навсегда к ним переселиться, они гордо сказали, «Да будет, князь, твоя воля. Если хочешь к нам, мы тебе рады». «Если не хочешь, как тебе угодно». Сей ответ или не полюбился ему, или тогдашние обстоятельства города отвратили его от намерения искать там убежище. Шемяка остался в своем уделе. 1443-1445 годы. Новгород, волнуемый внутри, угрожаемый извне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 отпустили Иоанна в Литву и вторично приняли к себе Лугвениева сына Юрия, бывшего в Москве. Тщетно псковитяне искали их дружбы и давали им пример благоразумия, стараясь быть в тесной связи с Москвою, которая долженствовала рано или поздно спасти северо-западную Россию от хищности иноплеменников. «Князья!»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 и был неприятелем новогородцев, сжег предместье ямы и велел сказать им как бы в насмешку, что не он, а герцог Клевский из-за воюет Россию. Так сказано в нашей летописи. Бумаги немецкого ордена, хранящиеся в древнем Кенигсбергском архиве, объясняют для нас сей предлог войны с ее достопамятными обстоятельствами,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 которая будто бы само собою без их ведома начала неприятельские действия. Финке уверял, что орден желает единственное удовлетворение за обиду принца Клевского и за многие другие сделанные немцам беспокойными наглыми россиянами, любящими отнимать чужое и жаловаться. Великий герцог литовский Казимир, Был между ими посредником, величаясь именем государя новогородцев, единственно потому, что они со времен Гедеминовых принимали к себе литовских князей в областные начальники, но Финке, благосклонно, встретив Казимировых послов, не устыдился взять под стражу Новогородского, даже ограбил его и выслал Нагова из Ливонии, раздраженные новогородцы, опустошили ливонские селения за Наровою.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 Посредством великого магистра Прусского, бывшего в тесной связи с Римом и с государями северными, хотели уже не грабежа, не маловажных ошибок, но решительного удара. В 1447 году Орден заключил договор с королем Дании, Норвегии и Швеции Христофором, чтобы совокупными силами воевать землю Новогородскую, немцам взять Копорье и Нейшлот шведам Орехов, Ландскрону и прочие, Великий магистр прусский убеждал папу содействовать молитвою и деньгами к усмирению неверных россиян. Писал к императору к Курфюрстам и вызывал из Германии всех православных витязей служить Богу и его матери, казнить отступников злочестивых на берегах Волхова, Писал также ко всем городам ганзейским Клюбеку, Висмару, Ростоку, Грейфсвальдену, чтобы они запретили купцам своим возить хлеб в Новгород. Вооруженные ливонские суда заняли Неву и брали в добычу всякой нагруженной съестными припасами корабль, идущий в Ладожское озеро, не исключая ни союзных шведских, ни прусских.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 Сделав расчет между собою, мы покажем вам урочище и станы, но, усыпив россиян обещаниями и ласками, побили их на голову. Новогородцы оружием усмирили сих бунтующих данников, а князя Тверского старались усовестить словами дружелюбными, заключили, наконец, союз с добрыми псковитянами и перемирие с немцами на 25 лет. Гораздо важнейшие происшествия ожидают нас в московском великом княжении. Смерть Витовта, деда опекуна Васильева, уничтожив связь притворного дружества между Литвою и нашим государством, возобновила их естественную взаимную ненависть друг к другу, еще усиленную раздором церковным. Неприятели Казимирова искали убежище в Москве, Сын Лугвениев, князь Юрий, выехав из Новогорода и заняв вооруженную рукою Смоленск, Полоцк, Витебск, но будучи не в силах противиться Казимиру, бежал к великому князю, однако ж войны не было до 1444 года. В сие время зимою Василий послал двух служащих ему царевичей могольских на Брянск и Вязьму. Нечаянность их впадения благоприятствовала успеху, если можно назвать успехом грабеж и кровопролитие бесполезное. Татары и москвитяне опустошили села и города почти до Смоленска. Явились мстители. Семь тысяч литовцев, предводимых семью панами, разорили беззащитные окрестности Козельска, Калуги, Можайска, Вереи. Собралось несколько сот россиян под начальством воевод. Можайского, Верейского и Боровского. Презирая многочисленность неприятеля, они смело ударили на Казимировых панов, суходровья и были разбиты. Впрочем, литовцы, не взяв ни одного города, удалились с пленниками. Великий князь не мог отразить их для того, что имел дело с другим неприятелем. Царевич Золотой Орды именем Мустафа, Желая добычи, вступил в Рязанскую область, пленил множество безоружных людей и, взяв за них окуп, ушел. Но скоро опять возвратился к Переславлю, требуя уже не денег, а только убежища. Настала зима, необыкновенно холодная, с глубокими снегами, жестокими морозами и вьюгами. Татары не могли достигнуть улусов, лишились коней и сами умирали в поле, Граждане Переславские, не смея отказать им, впустили их в свои жилища, однако ж ненадолго, ибо Василий послал князя Оболенского с московской дружиною и с мордвою выгнать царевича из наших пределов. Мустафа, равно опасаясь и жителей, и рати великокняжеской, по требованию первых вышел из города, стал на берегах речки Листани и спокойно ожидал неприятелей. С одной стороны наступили на него воеводы московские с конницей и пехотою, вооруженную ослопами или палицами, топорами и рогатинами. С другой — рязанские казаки и мордва на лыжах, с улицами, копьями и саблями. Татары, цепенея от сильного холода, не могли стрелять из луков и, несмотря на свою малочисленность, смело пустились в ручной бой. Они, конечно, не имели средства спастись бегством, но от них зависело отдаться в плен без кровопролития. Мустафа не хотел слышать о таком стыде и бился до изнурения последних сил. Никогда татары не изъявляли превосходнейшего мужества. Одушевленные словами и примером начальника, резались, как иступленные, и бросались грудью на копья». Мустафа пал героем, доказав, что кровь Чингисова и Тамерланова еще не совсем застыла в сердце моголов. Другие также легли на месте. Пленниками были одни раненые, и победители к чести своей завидовали славе побежденных. Через несколько времени татары Золотой Орды, желая, как вероятно, отмстить за Мустафу, Воевали области Рязанские и Мордовские, но не сделали ничего важного. Неприятель опаснейший явился с другой стороны. Царь Казанский Улу-Махмед взял старый Новгород-Нижний, оставленный без защиты, и шел к Мурому. Великий князь собрал войско. «Шемяка, Иоанн Андреевич Можайский». Брат его Михаил Верейский и Василий Ярославич Боровский, внук Владимира Храброго, находились под московскими знаменами. Махмед отступил. Передовой отряд наш разбил татар близ Мурома, Гороховца и в других местах. Не желая во время тогдашних зимних холодов гнаться за царем, великий князь возвратился в столицу. Весною пришла весть, что Махмед осадил Нижний Новгород, послав двух сыновей, Мамутека и Ягупа, к Суздалю, уже полки были распущены. Надлежало вновь собирать их. Василий Васильевич с одной московской ратью пришел в Юрьев, где встретили его боеводы Нижегородские. Долго терпев недостаток в хлебе, они зажгли крепость и ночью бежали оттуда. Через несколько дней присоединились к москвитянам князья – Можайский, Верейский и Боровский, но с малым числом ратников. Шемяка обманул Василия. Сам не поехал и не дал ему ни одного воина, а царевич Бердата, друг и слуга россиян, еще оставался на зади. Великий князь расположился станом близ Суздали на реке Каменке, слыша, что неприятель идет. Войны оделись в латы, и, подняв знамена, изготовились к битве, но, долго ждав моголов, возвратились в стан. Василий ужинал и пил с князьями до полуночи, а в следующий день, по восхождении солнца, отслушав за утреннюю, снова лег спать. Тут узнали о переправе неприятеля через реку Нерль, сделалась общая тревога. Великий князь, схватив оружие, выскочил из шатра, и в несколько минут устроив рать бодро повел Оною вперед при звуке труп с распущенными хоругвями. Но сие шумное ополчение, предводимое внуками Донского и Владимира Храброго, состояло не более как из 1500 россиян, если верить летописцу. Силы государства Московского не уменьшились. Только Василий не умел подражать деду, и словом творить многочисленные воинства, земляску скудела не людьми, но умом правителей. Впрочем, сия горсть людей казалась сонмом героев, текущих к верной победе, князья и воины не уважали татар, видели их превосходную силу и, вопреки благоразумию, схватили с ними на чистом поле близ монастыря Евфимиева Неприятель был вдвое многочисленнее. Однако ж, россияне первым ударом обратили его в бегство. Может быть, притворное. Он хотел, кажется, чтобы наше войско расстроилось. По крайней мере, так случилось. Москвитяне, видя тыл неприятельской рати, устремились за нею без всякого порядка. Всякий хотел единственно добычи. Кто обдирал мертвых, кто без памяти скакал вперед — чтобы догнать обоз царевичей или брать пленников. Татары вдруг остановились, поворотили коней и со всех сторон окружили мнимых победителей, рассеянных, изумленных. Еще князья наши старались восстановить битву, сражались толпы с толпами, воин с воином, долго, упорно, везде число одолело, и россияне, положив на месте 500 моголов, были истреблены. Сам великий князь, личным мужеством заслужив похвалу, имея прострелянную руку, несколько пальцев отсеченных, тринадцать язв на голове, плечи и грудь синие от ударов, отдался в плен вместе с Михаилом Верейским и знатнейшими боярами. Иоанн Можайский, оглушенный сильным ударом, лежал на земле, Оруженосцы посадили его на другого коня и спасли. Василий Ярославич Боровский также ушел. Но весьма немногие имели сие счастье. Смерть или неволя были жребием остальных. Царевичи выжгли еще несколько сел, два дня отдыхали в монастыре Ефимиеве и, сняв там с несчастного Василия золотые кресты, послали он в Москву к его матери и к супруге, в знак своей победы. Столица наша затрепетала от всей вести, дворы народ вопили, Москва видала ее государей в злосчастьи и в бегстве, но никогда не видала в плену. Ужас господствовал повсюду. Жители окрестных селений и пригородов, оставляя домы, искали убежище в стенах кремлевских, ибо ежечасно ждали нашествия варваров обманутая слухом о силе царевичей. «Новое бедствие» — довершило жалостную судьбу москвитян и пришельцев. Ночью сделался пожар внутри Кремля, столь жестокой, что не осталось ни одного деревянного здания в целости. Самые каменные церкви и стены в разных местах упали. Сгорело около трех тысяч человек и множество всякого имения» мать и супруга великого князя с боярами спешили удалиться от всего ужасного пепелища они уехали в Ростов предав народ отчаянию в жертву не было ни государя ни правления ни столицы кто мог бежал но многие не знали где найти пристанище и не хотели пускать других чернь в шумном совете положила укрепить город избрали властителей Запретили бегство, а слушников наказывали и вязали, починили городские ворота и стены, начали строить и жилища. Одним словом, народ сам собой восстановил и порядок из безначалия, и Москву из пепла, надеясь, что Бог возвратит ей и государя. Между тем, пользуясь ее сиротством и несчастьем, хищный князь Борис Александрович Тверской прислал воевод своих разграбить в Торжке все имение купцев московских. Несмотря на пороки или недостатки Василия, россияне великого княжения видели в нем единственного законного властителя и хотели быть ему верными. Плен его казался им тогда главным бедствием, Царевичи, хотя и победители, вместо намерения идти к Москве, чего она в безрассудном страхе ожидала, мыслили единственно, как можно скорее удалиться с добычей и с важным пленником, имея столь мало войска. Под Суздаля они пришли к Владимиру, но только, погрозив жителям, через Муром возвратились к отцу в Нижний. Сам Махмед опасался россиян, и не рассудил за благо остаться в наших пределах, зная расположение Шемяки, отправил к нему посла именем Бигича с дружескими уверениями, а сам отступил к Курмышу, взяв с собой великого князя и Михаила Верейского. Шемяка радовался бедствию Василия, которое удовлетворяло его властолюбию и ненависти к всему злосчастному пленнику, Он принял царского Мурзу с величайшую ласкою, угостил и послал с ним к Махмету дьяка Федора Дубенского для окончания договоров. Дело шло о том, чтобы Василию быть в вечной неволе, о Шемяке, великим князем под верховную властью царя Казанского. Но Махмет, долго не имев вести о Бигиче, вообразил или поверил слуху, что Шемяка убил его и хочет господствовать в России независимо. Еще и другое обстоятельство могло способствовать счастливой перемене в судьбе Василия. Один из князей болгарских или могольских именем Либей завладел тогда Казанью. После он был умершвлен сыном ханским Мамутеком. Желая скорее возвратиться в Болгарию, царь советовался с ближними, призвал великого князя и с ласкою объявил ему свободу, требуя от него единственно умеренного окупа и благодарности. Василий, прославив милость неба и царскую, выехал из Курмыша с князем Михаилом, с боярами и со многими послами татарскими, коим надлежало проводить его до столицы,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 приветствуемого народом после Донской битвы. Дед пленял россиян славою, внук трогал сердца своим несчастьем и неожидаемым спасением, но Василий 17 ноября с горестью въехал в столицу, медленно возникающую из пепла. Вместо улицы зданий видел пустыри, сам не имел дворца и, жив несколько времени за городом в доме своей матери,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 Поехал молиться в Троицкую обитель, славную добродетелями и мощами святого Сергия, взяв с собою двух сыновей с малым числом придворных. Заговорщики немедленно дали о том весть Шемяке и князю Можайскому Иоанну, которые были в Рузе, имея в готовности целый полк вооруженных людей. Февраля двенадцатого ночью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 В ту же самую ночь Шемяка послал Иоанна Можайского с воинами к Троицкой лавре. Великий князь, ничего не зная, слушал обедню у гроба святого Сергия. Вдруг вбегает в церковь один дворянин именем Бунко и сказывает о проишедшем Василий не верит. Сей дворянин служил прежде ему, а после отъехал к Шемяке и тем более казался вестником ненадежным.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 Стражи Василия выдремали, не веря слуху о неприятеле, и спокойно глядели на мнимый обоз, который тихо взъехав на гору остановился. Цыновки слетели с саней, явились воины и схватили оплошную стражу. Тогда, уверенная, что жертва в их руках, они сели на коней и пустились во всю прыть к селу Климентьевскому. Уже Василий не мог сомневаться в опасности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 с таким жаром, что самые злодеи его не могли от слез удержаться. А князь Иоанн, кивнув головою, предобразами спешил выйти из церкви и тихо сказал боярину Шемякину Никите «Возьми его». Василий встал и спросил «Где брат мой Иоанн?» «Ты пленник великого князя Дмитрия Юрьевича».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 торжественно объявившего, что не будет служить варвару и хищнику. Дмитрий велел лаковать его. Басенок ушел из темницы в Литву со многими единомышленниками к Василию Ярославичу, который сделал его и князя Семена Ивановича Боленского начальниками в Брянске. Шемяка, приняв на себя имя великого князя, отдал Суздаль презрительному сподвижнику своему Иоанну Можайскому,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 что несчастье Василиева было явным попущением Божиим, усердно молили небо избавить их от властителя недостойного, воспоминали доброе качество слепца, его верность в правоверии, суд без лицеприятия, милость к князьям удельным, к народу, к самому Шемяке. Лазутчики Дмитрия в столице, на площади, в домах бояр и граждан, видели печаль, Слышали укоризны. Даже многие города не поддавались ему. В сих обстоятельствах надлежало Шемяке показать смелую решительность. К счастью, злодеи не всегда имеют оную. Устрашаются крайности и не достигают цели. Он боялся младенцев великокняжеских, хранимых в мураме князьями ряполовскими, верными боярами и малочисленную воинскую дружиною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 Сами поехали с драгоценным залогом к Шемяке, бывшему тогда в Переславле. Сей лицемер плакал, будто бы от умиления. Ласкал, целовал юных невинных племянников, угостил обедом и дарами, а на третий день отправил с тем же Ионою к отцу в Углич. Иона возвратился в Москву и занял дом митрополитской, но Василий и семейство его остались под стражей». Шемяка не исполнил обета. Сие вероломство изумило бояр. Добрые князья Ряполовские были в отчаянии. «Не дадим веселиться злобе», — сказали они и решились низвергнуть Дмитрия. К ним пристали князь Иван Стрига-Аболенский, вельможа Ощера и многие дети боярские, условились с разных сторон идти к Угличу, в один день и час явиться под его стенами, овладеть городом, освободить Василия. Заговор не имел совершенного успеха, однако же произвел счастливое действие. Узнав намерение ряполовских тайно выехавших из Москвы, Дмитрий отправил воеводу своего в догон за ними, но сии мужественные витязи разбили дружину Шемякину,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 Он советовался с ними и с князем Иоанном Можайским освободить ли Василия, чего неотступно требовал Иона, говоря ему, «Ты нарушил устав правды, вел меня в грех, постыдил мою старость. Бог накажет тебя, если не выпустишь великого князя с семейством и не дашим обещанного удела. Можешь ли опасаться слепца и невинных младенцев?» «Возьми клятву с Василия, а нас, епископов, во свидетели, что он никогда не будет твоим врагом!» Шемяка долго размышлял, наконец согласился. «Должны ли вероломные надеяться на верность обманутых ими? Но злодеи, освобождая себя от уст нравственности, мыслят, что не всем дана сила попирать ногами святыню, и сами бывают жертвою легковерия». Дмитрий хотел, по тогдашнему выражению, связать душу Василиеву крестом и Евангелием так, чтобы не оставить ему на выбор ничего, кроме рабского смирения или ада. Приехал в Углич со всем двором, с князьями, боярами, епископами, архимандритами, велел позвать Василия, обнял его дружески, винился, изъявлял раскаяние, требовал прощения великодушного.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 «И дал мне средство к покаянию». Слова лились рекою вместе со слезами. Вид, голос подтверждали их искренность. Шемяка был совершенно доволен. Все другие плакали славе ангельское смирение души Василиевой. «Может быть, великий князь действительно говорил и чувствовал одно в порыве христианской набожности,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 говорил Трифан: "Да будет грех клятва преступления на мне и на моей братии. Иди с Богом и с правдою на свою отчину, а мы за тебя, государя, молим Бога". И гумны все иеромонахи благословили Василия на великое княжение. Он успокоился в совести. Ежедневно приходило к нему множество людей из разных городов,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 Торжественное обручение детей утвердило союз между отцами, и тверская дружина усилила Великокняжескую. Василий решился идти к Москве. С другой стороны спешили туда князья Боровский, Ряполовские, Иван Стрига-Аволенский, Федор Басенок, собрав войско в Литве. На пути они нечаянно встретили татар и готовились к битве с ними. Но открылось, что сии мнимые неприятели шли на помощь к Василию, предводимые царевичами Касимом и Ягупом, сыновьями царя Улу Махмета. «Мы из земли Черкаска и друзья великого князя», — говорили татары, «знаем, что сделали с ним братья недостойные, помним любовь и хлеб его, желаем теперь доказать ему нашу благодарность». Князья российские дружески обнялись с царевичами и пошли вместе. Шемяка, осведав о намерении Василия и желая не допустить его до Москвы, расположился станом у Вола Каламского, но великий князь, уверенный в доброходстве ее граждан, тайно отправил к ним боярина Плещеева с малочисленной дружиною. «Сей боярин умел обойти рать Шемякину», И ночью накануне Рождества был уже под стенами кремлевскими. В церквах звонили к заутренне. Одна из княгинь ехала в собор. Для нее отворили Никольские ворота, и дружина Великокняжеская, пользуясь всем случаем, вошла в город. Тут раздался стук оружия. Наместник Шемякин убежал из церкви. Наместник Иоанна Можайского попался в руки к Васильевым воеводам, которые в полчаса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 не имея доверенности ни к своему войску, ни к собственному мужеству, Димитрий и Можайский ушли в Галич, оттуда в Чухламу и в Каргополь, взяв с собой мать Василиеву Софию. Великий же князь соединился близ Углича с Василием Боровским и завоевал сей город, под коим убили одного из храбрейших его воевод Литвина Юрия Драницу в Ярославле,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 Искали мира посредством Василия Ярославича Боровского и Михаила Андреевича, брата Иоаннова. Винились, давали обеты верности. Шемяка отказывался от Звенигорода, Вятки, Углича, Жева. Иоанн от Козельска и разных властей. Тот и другой обязывался возвратить все похищенное ими в Москве. Казну, богатые кресты, иконы, имение княгини Вельмож,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 и никогда не мыслить о великом княжении. Крестная или клятвенная грамота Димитриева, тогда написанная, заключалась сими словами. «Ежели приступлю обеты свои, да лишусь о милости Божией и молитвы святых угодников земли нашей, митрополитов Петра и Алексия, Леонтия Ростовского, Сергия Кирилла и других»,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 Василий начал утверждать власть свою и силу московского княжения. Восстановив спокойствие внутрионного, он прежде всего дал митрополита России, коего мы восемь лет не имели от раздоров константинопольского духовенства и от собственных наших смятений. Епископы Ефрем Ростовский, Аврамий Суздальский, Варлаам Коломенский, Петерим Пермский съехались в Москву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 Вторым попечением Василия было утвердить наследственное право юного сына. Он назвал десятилетнего Иоанна соправителем и великим князем, чтобы россияне заблаговременно привыкли видеть в нем будущего государя. Так именуется Иоанн в договорах сего времени, заключенных с новым городом и с разными князьями. Во время несчастья Васильева Новогородцы признали Шемяку своим князем и заставили его клятвенно утвердить все древние права их. Василий, желая тогда отдохновения и мира, также дал им крестный обет не нарушать сих прав, довольствоваться старинными княжескими пошлинами и не требовать народной или черной дани. Знатнейшие сановники нового города приезжали в Москву и написали договор, во всем подобный тем, какие они заключались с Ярославом Ярославичем и другими великими князьями XIII века. С той же снисходительно поступил Василий и со внуками Кирдяпы, оставил их господствовать в Нижнем, в городце, в Суздале, с условием, чтобы они признавали его своим верховным повелителем, отдали ему древние ярлыки ханские на сей удел, не брали новых и вообще не имели сношений с ордою. Князь Рязанский Иоанн Федорович обязался грамотою не приставать ни к Литве, ни к татарам, быть везде заодно с Василием и судиться у него в случае раздоров с князем Пронским, а великий князь обещал уважать их независимость, возвратив Иоанну многие древние места Рязанские по берегам Оки. Бориса же Тверского называет в грамоте равным себе братом, уверяя, что ни он, Василий, ни сын его, не будет мыслить о присоединении Твери к московским владениям, хотя бы татары и предложили ему взять оную. Из благодарности к верным своим друзьям и сподвижникам, Василию Ярославичу Боровскому и Михаилу Андреевичу, брату Иоанна Можайского, Великий князь утвердил за первым Боровск, Серпухов, Лужу, Хотунь, Радонеж, Перемышль, а за вторым Верею, Белоозеро, Вышегород, оставив им обоим часть в московских сборах и даже освободив некоторые области Михайлова удела на несколько лет от ханской дани, то есть взял ее на себя». Сии грамоты были все подписаны митрополитом Ионою, который способствовал и доброму согласию Василиеву с Казимиром. Посол литовский Гарман был тогда в Москве с письмами и с дарами, а великий князь посылал в Литву дьяка своего Стефана. Иона, называясь отцем обоих государей, уверял Казимира, что Василий искренне хочет жить с ним в любви братской». Новое вероломство Шемяки нарушило спокойствие великого княжения. Еще в конце 1447 года епископы российские от имени Всего Духовенства писали к нему, что он не исполняет договора, не отдал увезенной им московской казны и драгоценной святыни, грабит бояр, которые перешли от него в службу к Василию, сманивает к себе людей великокняжеских, Тайна сносится с новым городом, с Иоанном Можайским, святкою, Казанью Над Синею или Нагайской Ордою, рассеянную в степях между Бузулуком и Синим или Аральским морем, отчасти же между Черным и рекою Кубою, господствовал Сиди Ахмед. Коева послы приезжали к великому князю, Шемяка не хотел участвовать в издержках для их угощения, ни в дарах ханских, ответствуя Василию, что Сиди Ахмед не есть истинный царь. «Ты ведаешь, — писали святителю к Димитрию, — сколь трудился отец твой, чтобы присвоить себе великое княжение, вопреки воле Божией и законам человеческим, лил кровь россиян, сел на престоле и должен был оставить его» выехал из Москвы только с пятью слугами и сам звал Василия на государство, снова похитил Оное, и долго ли пожил, едва достиг желаемого, и сев в могиле, осужденный людьми и Богом, что случилось и с братом твоим. В гордости и высокоумии он резал христиан, иноков, священников. «Благоденствует ли ныне?» «Вспомни и собственные дела свои. Когда безбожный царь Махмед стоял у Москвы, ты не хотел помогать государю и был виною христианской гибели. Сколько истреблено людей, сожжено храмов, поругана девицы-монахинь, ты, ты будешь ответствовать Всевышнему». Напал варвар Мамутек. «Великий князь сорок раз посылал к тебе, молил идти с ним на врага, но тщетно». Пали верные воины в битве крепкой, Им вечная память, а на тебе кровь их. Господь избавил Василия от неволи, Ослепленный властолюбием и презирая Святость крестных обетов, Ты, второй Каин и в братоубийстве, Разбоем схватил злодейский истерзал его, Но добро ли себе и людям? Долго ли господствовал и в тишине ли? Не беспрестанно ли, волнуемый, пореваемый страхом, спешил из места в место, томимый в день заботами в ночи сновидениями и мечтами, хотел большего, но изгубил свое меньшее. Великий князь снова на престоле и в новой славе, ибо данного Богом человек не отнимает. Одно милосердие Василиево спасло тебя. Государь еще поверил клятве Твоей и, паки, видит измену, пленяемой честью великокняжеского имени, суетную, если она не богом дарована, или движимый златолюбием, или уловленной прелестью женской, ты дерзаешь быть вероломным, не исполняя клятвенных условий мира, именуешь себя великим князем и требуешь войска от новгородцев, будто бы для изгнания татар, призванных Василием, и доселе им не отсылаемых. Но ты виною сего». Татары немедленно будут высланы из России, когда истинно докажешь свое миролюбие государю. Он знает все твои происки. Тобою наущенный казанский царевич Мамутек оковал цепями посла московского. Сиди, Ахмета, не признаешь царем. Но разве не в сих же улусах отец твой судился с великим князем? Не те ли же царевичи и князья служат ныне Сиди Ахмету? Уже миновало шесть месяцев за срок, а ты не возвратил ни святых крестов, ни икон, ни сокровищ великокняжеских. Итак, мы, служители алтарей, по своему долгу молим тебя, господин князь Дмитрий, очистить совесть, удовлетворить всем праведным требованиям великого князя, готового простить и жаловать тебя из уважения к нашему ходатайству, если обратишься к раскаянию». Когда же в безумной гордости посмеешься над клятвами, то не мы, но сам возложишь на себя тягость духовную. Будешь чужд Богу, церкви, вере и проклят навеки со всеми своими единомышленниками и клевретами. Сие послание не могло тронуть души ожесточенной злобою. Прошло два года без кровопролития, С одной стороны, в убеждениях миролюбия, с другой, в тайных и явных кознях. Наконец, Димитрий решился воевать. Он хотел нечаянно взять Кострому, но князь Стрига и мужественный Феодор Басинок отразили приступ, узнав о том, Василий собрал и полки, и епископов, свидетелей клятвы Мякиной, чтобы победить или устыдить его. Сам митрополит, Провождал войска к Галичу. Как усердный пастырь душ, он еще старался обезоружить врагов. Успел в том, но ненадолго. Шемяка не приставал коварствовать и замышлять мести. Тогда, видя, что один гроб может примирить их, Василий уже хотел действовать решительно. Призвал многих князей воевод из других городов и составил ополчение сильное. Шемяка, думая сперва уклониться от битвы, пошел к Вологде, но вдруг, переменив мысли, расположился станом близ Галича, укреплял город, ободрял жителей и всего более надеялся на свои пушки. Василий, лишенный зрения, не мог сам начальствовать в битве. Князь Оболенский предводительствовал московскими полками и союзными татарами, оставив государя за собою под щитами верной стражи, Они стройно и бодро приближались к Галичу. Шемяка стоял на крутой горе за глубокими оврагами. Приступ был труден. То и другое войско готовилось к жестокому кровопролитию с равным мужеством. Москвитяне пылали ревностью сокрушить врага ненавистного, гнусного злодеянием и вероломством. А Шемяка обещал своим первенство в Великом княжении со всеми богатствами московскими. Полки Васильевы имели превосходство в силах, Димитриевы — выгоду места. Князь Оболенский и царевичи ожидали засады в дебрях. Но Шемяка не подумал о том, воображая, что москвитяне выйдут из оврагов утомленные, расстроенные и легко будут смяты его войском свежим. Он стоял неподвижно и смотрел, как неприятель от берегов озера шел медленно по тесным местам. Наконец москвитяне достигли горы и дружно устремились на ее высоту. Задние ряды их служили твердою опорою для передних, встреченные сильным ударом полков Галицких. Схватка была ужасна. Давно россияне не губили друг друга с таким остервенением. Сия битва, особенно достопамятна как последнее кровопролитное действие княжеских междоусобий, москвитяне одолели истребили почти всю пехоту Шемякину и пленили его бояр. Сам князь едва мог спастися. он бежал в Новгород. Василий, услышав о победе, благодарил небо с радостными слезами, дал галичанам мир и своих наместников, присоединил сей удел к Москве и возвратился с весельем в столицу. Новогородцы не усомнились принять Дмитрия Шемяку,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 Шемяка мыслил завоевать северный край московских владений, хотел приобрести любовь жителей и для того не касался собственности частных людей, довольствуясь единственной их присягою. Но те, которые не соглашались изменить великому князю, были осуждены на смерть. Бесчеловечный Шемяка навязывал им камни на шею и топил всех добродетельных граждан в сухоне. Не теряя времени, Он пошел к Вологде, чтобы открыть себе путь в Галицкую землю, но не мог завладеть ни одним городом и возвратился в Устюг, где великий князь около двух лет оставлял его в покое. В сие время татары занимали Василия. Казань уже начала быть опасной для московских владений. В ней царствовал Мамутек, сын Махметов, злодейский, умертвив отца и брата, в 1446 году 700 татар мамотековой дружины осаждали Устюг и взяли окуп с города Мехами, но, возвращаясь, потонули в реке Ветлуги. Отрок великокняжеской десятилетний Иоанн Васильевич через два года ходил с полками для отражения казанцев от муромских и владимирских пределов. Другие шайки хищников орденских грабили близ Ельца, и даже в Московской области, царевич Касим, верный друг Васильев, разбил их в окрестностях Похры и Битюга. 1451 год. Гораздо более страха и вреда претерпела наша столица от царевича Мазовши. Отец его, Сиди Ахмед, хан Синей или Ногайской Орды, требовал дани от Василия, и хотел принудить его к тому оружием. Великий князь шел встретить царевича в поле, но, сведав, что татары уже близко и весьма многочисленны, возвратился в столицу, приказав князю Звенигородскому не пускать их через Аку, сей малодушный воевода, объятый страхом, бежал со всеми полками и дал неприятелю путь свободный, а Василий, верив в защиту Москвы и Ионе, митрополиту, матери своей Софии,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 не унывайте, да исчезнут следы опустошения. Новое жилище доявятся на месте пепла. Буду вашим отцом, даю вам льготу, не пожалею казны для бедных. Народ, утешанный сожалением и милостью государя, почил, как сказано в летописи, от минувшего зла, и где за день господствовал неописанный ужас — там представилось зрелище веселого праздника. Василий обедал с своим семейством, митрополитом, людьми знатнейшими. Граждане, не имея домов, угощали друг друга на стогнах и на кучах обгорелого леса. 1452 год. Видя снова мир и тишину в Великом княжении, Василий не хотел доля терпеть Шемякина господство в Устюге, Немало времени готовился к походу. Наконец выступил из Москвы. Сам остановился в Галиче. А сына своего Иоанна с князьями Боровским, Оболенским, Федором Басенком и царевичем Егупом, братом Касимовым, послал разными путями к берегам Сухоны. Шемяка, по-видимому, не ожидал сего нападения, не дерзнул противиться, оставил в устюге наместника, И бежал далее в северные пределы Двины, но и там гонимый отрядами великокняжескими не нашел безопасности, бегал из места в место, едва мог пробраться в Новгород. Воеводы московские не щадили нигде друзей сего князя, лишали их имения вольности и, посадив наместников Васильевых в области Устюшской, возвратились к государю с добычею. Но еще шемяка был жив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 Прибыл в Волок, куда, несмотря на жесткую зиму, полки шли за полками, так что в несколько дней составилась рать сильная. Тут новогородцы встревожились, и посадник их явился с челобитьем в великокняжеском стане. Василий не хотел слушать. Князь Оболенский Стрига и славный Федор Басинок, герой сего времени, были посланы Крусе. Городу торговому, богатому, где никто не ожидал нападения неприятельского, москвитяне взяли ее без кровопролития и нашли в ней столько богатства, что сами удивились. Войску надлежало немедленно возвратиться к великому князю. Оно шло с пленниками, за ним везли добычу. Воеводы остались назади, имея при себе не более двухсот боярских детей и ратников, Вдруг показалось пять тысяч конных новогородцев, предводимых князем Суздальским. Москвитяне дрогнули. Но Стрига и Феодор Басинок сказали дружине, что великий князь ждет победителей, а не беглецов, что гнев его страшнее толпы изменников и малодушных, что надобно умереть за правду и за государя. Новогородцы хотели растоптать неприятеля,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 И москвитяне, убив несколько человек, привели к Василию знатнейшего новогородского посадника именем Михаила Тучу, взятого ими в плен на месте сей битвы. Известие о том привело Новгород в страх несказанный. Ударили в вечевой колокол, народ бежал на двор Ярославов. Чиновники советовались между собою, не зная, что делать. Шум и вопль не умолкал с утра до вечера. Граждан было много, но мало воинов смелых. Не надеялись друг на друга. Редкие надеялись и на собственную храбрость. Кричали, что не время воинствовать и лучше вступить в переговоры. Отправили архиепископа Евфимия, трех посадников двухтысячских и пять выборных от людей житых. Велели им не жалеть ласковых слов – ни самых денег в случае необходимости. Сие посольство имело желаемое действие. Архиепископ нашел Василия в Яжалбицах, обходил всех князей и бояр, склоняя их быть миротворцами, молил самого великого князя не губить народа легкомысленного, но полезного для России своим купечеством и готового загладить впредь вину свою искренную верностью. Обещания не могли удовлетворить Василию, Он требовал серебра и разных выгод. Новогородцы дали великому князю 8500 рублей и договорную грамоту и обязались платить ему черную или народную дань, виры или судные пени. Отменили так называемые вечевые грамоты, коими народ стеснял власть княжескую, клялись не принимать к себе Иоанна Можайского, ни сына Шемякина, ни матери, ни зятей его и никого из лиходеев Васильевых, отступились от земель, купленных их согражданами в областях Ростовской и Белозерской, обещали употреблять в государственных делах одну печать великокняжескую и прочее. А Василий в знак милости уступил им торжок. Всем мире участвовали и псковитяне, которые, забыв долговременную злобу новогородцев, Давали им тогда помощь и находились в раздоре с Василием. Таким образом, великий князь, смирив Новгород, предоставил сыну своему довершить легкое покорение онова. 1456 год в то время умер в монашестве князь Рязанский Иоанн Федорович, внук славного Олега, поручив восьмилетнего сына именем Василия и дочь Феодосию Великому князю. Сия доверенность была весьма опасна для независимости рязанского княжения. Василий Темный, желая будто бы лучше воспитать детей Иоанновых, взял их к себе в Москву, но, послав собственных наместников управлять Рязанью, властвовал там как истинный государь. Властолюбие его, кажется, более и более возрастало, заглушая в нем святейшие нравственные чувства – Внук славного Владимира Храброго, Василий Ярославич Боровский, Шурин, верный сподвижник Темного, жертвовал ему своим владением, отечеством, гнушаясь злодейством Шемяки, не хотел иметь с ним никаких сношений, осудил себя на горькую участь изгнанника, искал убежище в земле чуждой и непрестанно мыслил о средствах возвратить несчастному слепцу «Свободу с престолом!» Какая вина могла изгладить память такой добродетельной заслуги? И вероятно ли, чтобы Ярославич, усердный друг Василия, сверженного с престола, заключенного в темнице, изменил ему в счастье, когда сей государь уже не имел совместников и властвовал в мирном величии? Доселе князь Боровский не изъявлял излишнего честолюбия Довольный наследственным уделом и частью московских пошлин, охотно уступил Василию области деда своего, Углич, Городец, Козельск, Алексин, взяв зато Бежацкий верх со Звенигородом и новыми грамотами обязался признавать его сыновей наследниками великого княжения. Вероятнее, что Василий, желая сделаться единовластным, искал предлога снять с себя личину благодарности, тягостной для малодушных. Клеветники могли услужить тем государю, расположенному быть легковерным, и великий князь без всяких околичностей, взяв Шурина под стражу, сослал его в Углич. Удел сего мнимого преступника был объявлен великокняжеским достоянием, а сын Ярославича Иоанн, ушел с мачехою в Литву и вместе с другим изгнанником Иоанном Андреевичем Можайским вымышлял средства отмстить их гонителю. Они заключили тесный союз между собою, написав следующую грамоту от имени юного князя Боровского «Ты, князь Иван Андреевич, будешь мне старшим братом. Великий князь вероломно изгнал тебя из наследственной области», «А моего отца безвинно держит в неволе?» «Пойдем искать управы. Ты владение, я родителя и владение. Будем одним человеком. Без меня не принимай никаких условий от Василия. Если он уморит отца моего в темнице, клянись омстить. Если освободит его, но с тобою не примириться, клянусь помогать тебе». Если Бог дарует нам счастье победить или выгнать Василия, будь великим князем, возврати моему отцу города его, а мне дай, Дмитров и Суздаль. Не верь клеветникам и не осуждай меня по злословию. Что услышишь, скажи мне и не сомневайся в истине моих крестных оправданий, что завоюем вместе городов или казны, из того мне треть» а будя по грехам не сделаем своего доброго дела, то останемся и в изгнании и неразлучными. В какой земле найдешь себе место, там и я с тобою. И прочее. Сбылось только последнее их чаяние. Они долженствовали умереть изгнанниками. Враги государя Московского имели убежище в Литве, но не находили там ни сподвижников, ни денег. Казимир отправлял дружелюбное посольство к Василию, думая единственно о безопасности своих российских владений. Напрасно также верные слуги Ярославича, с горестью видя несколько лет заточения своего князя, мыслили освободить его, взаимно обязались в том клятвою условились тайно ехать в Углич, вывести князя из темницы и бежать с ним за границу. Умысел открылся. Сии люди исполняли долг усердия к законному их властителю, несправедливо утесненному, но великий князь наказал их как злодеев и при том с жестокостью необыкновенною. Велел некоторым отсечь руки и голову, другим отрезать нос, иных бить кнутом. Они погибли без стыда, совестью чистою. Народ жалел об них. 1458-1459 годы Присвоив себе удел Галицкой, Можайской и Боровской, Василий оставил только Михаила Верейского, князем владетельным. Других не было. Внуки Кирдяпины, несколько лет правив древнею Суздальскую областью в качестве московских присяжников, волею или неволею выехали оттуда. Уже все доходы московские шли в казну великого князя, все города управлялись его наместниками. Одна вятка, быв частью Галицкой области, не хотела повиноваться Василию. Жители ее, как мы видели, помогали Юрию, Шемяке, Косому и за несколько лет до того времени сами собою выжгли Устюжскую крепость Гледен. Князь Ряполовский, посланный смирить ветчан, долго стоял у Хлынова и возвратился без успеха ибо они задобрили воевод московских дарами. Следующий год пошло туда новое сильное войско с великокняжескою дружиною, со многими князьями, боярами, детьми боярскими, присоединив к себе устюжан, взяла городки Котельнич, Орлов и покорила ветчан государю московскому. Однако ж дух вольности – не мог вдруг исчезнуть всей народной державе, основанной на законах новогородских, Василий удовольствовался Данию и правом располагать ее воинскими силами. Любя умножать власть свою, он еще не дерзал коснуться Твери, где князь Борис Александрович, сват его, скончался независимым в 1461 году, оставив престол сыну именем Михаилу. Василий не теснил более и новогородцев и дружелюбно гостил у них в 1460 году около двух месяцев, изъявляя милость к ним и псковитянам, которые прислали ему в дар 50 рублей, жаловались на немцев и требовали, чтобы он позволил князю Александру Чарторишскому остаться у них наместником. Василий согласился, но Чарторишский сам не захотел того и немедленно уехал в Литву. Псковитяне желали иметь у себя Василиева сына Юрия. Отпущенный родителям из Новогорода, сей юноша был встречен ими с искреннею радостью и возведен на престол в храме Троицы. Ему вручили славный меч Довмонта. Юрий взял его и клялся оградить им безопасность знаменитого Ольгина Отечества. Надлежало отмстить ливонским немцам, которые, утвердив мир с россиянами на 25 лет, сожгли их церковь на границе. Но дело обошлось без войны. Орден требовал перемирия, заключенного потом с согласия великокняжеского на пять лет в Нове городе, куда приезжали для того послы архиепископа Рижского и Дербцкие. А князь Юрий, вслед за родителем, возвратился в Москву, получив в дар от псковитян сто рублей и вместо себя оставив у них наместником Иоанна Аболенского «Стригу» 1455-1461 годы Нет сомнения, что Василий в последние годы жизни своей или совсем не платил дани моголам, или худо удовлетворял их корыстолюбию, ибо они, несмотря на собственное внутреннее междуусобие, Часто тревожили Россию и приходили не шайками, но целыми полками. Два раза войско Сиди Ахметовой Орды вступало в наши пределы. Воевода Московский, князь Иван Юрьевич, победил татар на сей стороне Оки, ниже Коломны, а сын великого князя Иоанн мужественно отразил их от берегов ее после чего Ахмат, хан Большой Орды, сын Кичимов, осаждал Переславль Рязанский, но с великою потерей и стыдом удалился, виня главного полководца своего Казата Улана в тайном доброходстве к россиянам. Царь Казанской также был неприятелем москвитян, великий князь хотел сам идти на Казань но, встреченный его послами во Владимире, заключил с ними мир. Василий еще не достиг старости. Несчастье и душевное огорчение, им претерпленные, изнурили в нем телесные силы. Он явно изнемогал, худел и, думая, что у него сухотка прибегнул к мнимому целебному средству, тогда обыкновенно употребляемому в оной. Жег себе тело горящим трутом. Сделались раны. Начали гнить. И больной, видя опасность, хотел умереть монахом. Ему отговорили. Василий написал духовную. Утвердил великое княжение за старшим сыном Иоанном вместе с третью московских доходов. Другие же две отказал меньшим сыновьям. Юрию отдал Дмитров, Можайск, Серпухов и все имение матери своей Софии, которая представилась Иннокению в 1453 году, третьему сыну Андрею Большому, Углич, Бежецкий верх, Звенигород, четвертому именем Борису, Волок-Ламской, Ржев, Рузу и села бабки его Марии Голтяевой, по ее завещанию, Андрею Меньшему Вологду, Кубену и Заозерье, а матери их Ростов, с условием не касаться собственности тамошних князей, городок Романов, казну свою, все удельные волости, которые бывали прежде за великими княгинями, и все им купленные или отнятые у знатных изменников, что составляло великое богатство. Сверх того, клятвою обязал сыновей слушаться родительницы не только в делах семейственных, но и в государственных. Таким образом, он снова восстановил уделы, довольный тем, что государство московское, за исключением Вереи, остается подвластным одному дому его, и не заботясь о дальнейших следствиях, ибо думал более о временной пользе своих детей, нежели о вечном государственном благе, отнимал города у других князей только для выгод собственного личного властолюбия, следовал древнему обыкновению, не имев твердости быть навеки основателем новой, лучшей системы правления или единовластия. Всего страннее то, что Василий в духовном завещании приказывает супругу и детей своих королю польскому Казимиру, называя его братом. Оно подписано митрополитом Феодосием, который за год до того времени был поставлен нашими святителями из архиепископов ростовских на место скончавшегося Ионы, Василий представился на 47-м году жизни 17 марта 1462 года, хотя несправедливо именуемый первым самодержцем российским со времен Владимира Мономаха, однако ж действительно приготовив многое для успехов своего преемника. Начал худо, не умел повелевать, как отец и дед его повелевали, терял честь и державу, но оставил государство московское сильнейшим прежнего, ибо рука Божия, как бы вопреки молодушному князю, явно влекла оная к величию, благословив доброе начало Калиты и Донского. Кроме междуусобия, государство темного ознаменовалось разными злодействами, доказывающими свирепость тогдашних нравов. Два князя ослеплены. Два князя отравлены ядом. Не только чернь в остервенении своем без всякого суда топила и жгла людей, обвиняемых в преступлениях. Не только россияне гнусным образом терзали военнопленных, даже законные казни изъявляли жестокость варварскую. Иоанн Можайский, осудив на смерть боярина Андрея Дмитриевича, всенародно сжег его на костре вместе с женою за мнимое волшебство. Москва в первый раз увидела так называемую «торговую казнь» неизвестную нашим благородным предкам, самых именитых людей, обвиняемых в государственных преступлениях, начали всенародно бить кнутом. Сие унизительное для человечества обыкновение заимствовали мы от моголов. Суеверие и нелепые понятия о случаях естественных господствовали в умах, И летописи сего времени наполнены известиями о чудесных явлениях. То небо пылало в огнях разноцветных, то вода обращалась в кровь, образа слезили, звери переменяли свой вид обыкновенный. В 1446 году января 3-го, по баснословному сказанию новогородского летописца, шел сильный дождь, и сыпались из тучи на землю рожь, пшеница, ячмень, так что все пространство между рекою Мстою и Волховцем верст на 15, покрылось хлебом, собранным крестьянами и принесенным в Новгород, к радостному изумлению его жителей, угнетаемых дороговизною в съестных припасах, сей же летописец, изображая тогдашнее несгодье своей отчизны, причисляет к он и перемену в деньгах. Посадник, тысячской и знатное граждане, избрав пять мастеров, велели им перелить старую серебряную монету и вычитать за труд по деньге с двух гривен, а скоро отменили и старые рубли или куски серебра к великому огорчению народа, который долго волновался и кричал, что правительство, подкупленное монетчиками, старается единственно дать им работу, не думая об его убытке. Несколько человек, оговоренных в делании подложной монеты, утопили в Волхове, других ограбили. Мы описали святые подвиги Стефана Пермского, который водворил христианство на берегах Северной Камы, преемниками его в епископстве сей еще малоизвестной страны были Исааки и Петерим, ревностные наставники и благотворители тамошних обитателей, дикие народы соседственные, помраченные тьмою идолопоклонства, возненавидели новых христиан пермских и тревожили их своими набегами, так князь Вогуличей именем Асыка с сыном Юмшаном приходил в 1455 году воевать берега Вычегды и вместе с другими пленниками, захватив епископа Петерима, злодейски умертвил сего добродетельного святителя. Здесь в первый раз упоминается о Вогуличах в деяниях нашей истории». В сие время был основан знаменитый монастырь Соловецкий на Диком острове Белого моря среди лесов и болот. Еще в 1429 году благочестивый инок Саватий водрузил там крест и поставил Уединенную Келию, а святой Засима через несколько лет создал церковь Преображения, устроил общежительство и выходил в городе жалованную грамоту на весь остров, данную ему от архиепископа Ионы и тамошнего правительства за осьмью свинцовыми печатями. Как в иных землях алчная любовь к корысти, так у нас христианская любовь к тихой безмолвной жизни расширяла пределы обитаемые, знаменуя крестом ужасное дотоле пустыни, неприступные для страстей человеческих. Россияне при Василии Темном были поражены несчастьем Греции, как их собственным. Народ, именуемый в восточных летописях «гоцами», византийских «огузами» или «узами», «единоплеменный Сторками,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 Наконец, под именем турков-османских основал сильнейшую монархию, ужасную для трех частей мира, и еще до ныне знаменитую. Осман или отоман, эмир султана Иконийского, воспользовался падением его державы, разрушенной моголами, сделался независимым, захватил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 и междоусобия сыновей Боязетовых могли только на время удержать быстрое стремление османских завоеваний, оно возобновилось при Амурате и, наконец, при Магомете II увенчалось падением Византии, которое не было внезапностью. Европа долго ожидала его с беспокойством, но победы, одержанные турками над королями венгерскими, Сигизмундом и Владиславом селяли ужас в государе европейских, нечувствительных к воплю греков, над коими восходила туча разрушения. Самые греки, когда Магомед явно готовился осадить их столицу, распоряжал полки, строил крепости на берегах Воспора, в безумном отчаянии проклинали друг друга за богословские мнения —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 для его защиты. Другие единственно плакали, молились в церквах и звонили в колокола, чтобы менее трепетать от грома магометовых пушек. Сия горсть людей, усиленная двумя тысячами иноземцев под начальством храброго генуэзского витязя Джустиниани, представляла все могущество Восточной империи. Греки ожидали чуда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 Обратился в мечеть Алджи пророка. Греция была для нас как бы вторым отечеством. Россияне всегда с благодарностью воспоминали, что она сообщила им и христианство, и первое художество, и многие приятности общежития. В Москве говорили о Цареграде так, как в новейшей Европе со времен Людовика XIV говорили о Париже. Не было и образца для великолепия церковного и мирского, для вкуса, для понятия о вещах. Однако ж, соболезную о греках, летописцы наши беспристрастно судят их и турков, изъясняясь следующим образом. «Царство без грозы есть конь без узды. Константин и предки его давали вельможам утеснять народ». Не было в судах правды, ни в сердцах мужества. Судьи богатели от слез и крови невинных, а полки греческие величались только цветною одеждою. Гражданин не стыдился вероломства, а воин бегства, и Господь казнил властителей недостойных, умудрив царя Магомета».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 что он предсказал ей гибель за нарушение флорентийского договора. Хотя кардинал Исидор, плененный в Цареграде турками, но ушедший из неволи, по возвращении в Италию писал ко всем государям западным, что они должны восстать на Магомета, предтечу антихристового и чада сатаны, однако ж сие красноречивое послание, внесенное в летописи Латинской Церкви,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 Все прочее составляло для нас предмет одного любопытства, а не государственного внимания. С Василия во времени сделалась известную Крымская Орда, составленная Эдигеем из улусов Черноморских. Повествуют, что сей знаменитый князь, готовясь умереть, заклинал многочисленных сыновей своих не делиться,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 которые простирались до самого устья рек Днепра и Днестра. Покорив многие улусы в окрестностях Черного моря, Азигирей основал новую независимую Орду Крымскую, обложив Данию города Генуэзские в Тавриде, имел сношение с папою и, желая наказать татар-волжских за частые их впадения в области Казимировы, Разбил врага нашего хана Сиди Ахмета, который, спасаясь от него бегством, искал пристанище в Литве, и был там заключен в темницу. Дело весьма не согласное с государственным благоразумием. Пишет историк Польский, способствуя уничижению Волжской орды, мы готовили себе опасных неприятелей в россиянах, да то ли слабых под ее игом.